На следующий день Андрея созвонился с Романом. Тот подтвердил, что договоренности в силе и сообщил, куда привезти деньги. В Центральное управление ГАСК сегодня в 17.00. Теперь нужно было взять нужную сумму начальника казначейства Тимовского и отвезти их по адресу. Кабинет у Тимовского был небольшой, но зато с большим сейфом. Окно затянуто матовой пленкой. Свет пропускает, но что происходит внутри, снаружи не видно. Весь на к р а х м а л е н н ы й со стильной бородкой, сережкой в ухе. Увлечённо что-то рассматривал на двух широкоформатных мониторах у себя на столе. Увидев Андрея, он тут же отвлёкся от экранов и, оттолкнувшись ногой, выехал на стуле из-за стола. «Привет!» «Добрый. Я по поручению Пембертона». «Я знаю, кто ты. Денег не дам». Видя замешательство на лице Андрея, Тимовский недолго выждал и рассмеялся. «Да шучу я. Всё уже готово». Протянул руку к телефону на столе и нажал кнопку. «Заходите». Через несколько секунд дверь открылась, и в неё вошли двое. «Знакомься, это Паша и Саша», — представил их Тимовский. Оба выглядели почти одинаково. Крепкие, среднего роста, лысые. Разве что Саша был чуть выше и рыхлее, и лысина была у него натуральная, а у Паши выбритая. Андрей? Тимовский, не вставая со стула, подъехал на нём к сейфу и после м а н и п у л я ц и и сразу с двумя ключами и з в л ё к из него неброскую тряпичную сумку. «У него жопа прилипла, что ли?» — подумал Андрей и шагнул к казначею. Тот отдёрнул сумку, будто д р а з н и Андрея, но затем отдал её. «Чувствуешь вес?» – он откинулся на стуле. Его вопендрёж начал раздражать. «Чувствую!» – буркнул Андрей. Сумка и правда оказалась довольно увесистой. Столько денег он ещё в жизни в руках не держал. «Паша и Саша помогут тебе её донести куда надо и присмотрят, чтобы её у тебя никто не отобрал. И чтобы я сам с ней никуда не свалил», – про себя добавил Андрей. Паша и Саша выдали одинаковые кривые ухмылки. Саша сидел за рулём чёрного рейндж-ровера, Паша рядом. Андрей с сумкой на заднем с и д е н ь е Пока они ехали к зданию ГАСК, стало ясно ещё одно отличие между ними. Саша был молчаном, а Паша любил поговорить и всю дорогу д о н и м а л Андрея расспросами. «Приехали», «Приехали — п р о б а с и л Саша. Андрей вздохнул с облегчением и вышел из машины, чтобы избежать новых вопросов. Он глянул на часы. 16.49. Романа видно не было. Он покрутился у центрального входа ещё пять минут и решил ему позвонить. «Ты приехал?» «Да». «Заходи, я уже здесь». «Куда?» а к о д видишь? Вот туда и заходи». Роман положил трубку. Андрей еще раз осмотрелся. Ход был только один, центральный. Чувствуя неладное, он пошел к двери. Что, нельзя было какой-нибудь черный ход открыть? Какого хрена вообще встречу в офисе назначать? Чиновники совсем уже страх потеряли? Андрей вошел в дверь и замер. Волосы на затылке встали дыбом. Вдруг стало очень душно. За дверью был обширный холл, но пройти в него можно было только через металлоискатель. Рядом с ним — сканер, куда он наверняка должен будет положить сумку. Дальше — турникет. Два охранника у металлоискателя пока не обращали на него никакого внимания. Андрей в панике начал шарить взглядом по холлу, попутно пытаясь вытащить телефон из кармана. «Роман-таки его подставил? Сейчас его возьмут тёпленьком на взятке в особо крупном размере. Может, бежать отсюда?» Он обернулся. Что-то в холле привлекло его внимание. Человек махал рукой. «Это Роман. Рядом с ним мужик в костюме». Телефон в руке завибрировал. «Заходи, чего встал?» «Куда заходить?» – прошепел Андрей. «Ты сканер не видишь?» Не успел Андрей договорить, как холл погрузился в полумрак. Пропало электричество. Огоньки на металлоискателе тоже погасли. Охранники засуетились. Посетители ГАСК в недоумении оглядывались по сторонам. Мужчина, сопровождавший Романа, двинулся к турникету. «Андрей!» – позвал он, словно старого знакомого. «Заходи! Это ко мне!» – добавил он, повернувшись к охранникам. «Конечно, Николай Николаевич!» ответил один и вручную открыл турникет. Андрей сделал вид, что он тоже давно знает Николая Николаевича, как выяснилось позднее начальника ГАСК, и уверенно шагнул сквозь потухший металлоискатель. Встреча длилась недолго. Они поднялись в кабинет чиновника, и Андрей, получив его заверение в готовности всё оформить быстро, отдал сумку. Роман с начальником шутили, довольно хихикали и предложили выпить, но Андрею было не до шуток. Как он не пытался унять дрожь, руки у него тряслись ещё долго.